Бластер против ветрянки Помните ли вы тот день, когда вам исполнилось пять лет? Нет, не само время золотого детства, когда коленки покрывало не меньше трех слоев зеленки, а самые предприимчивые вкладывались не в биткоины, а в фишки и наклейки, а именно сам день рождения. Наверное, вряд ли. А вот наш маленький заказчик Артем запомнил этот день навсегда, и мы этим очень гордимся. Год назад нам уже доводилось организовывать праздник в семье Артема. Тогда ему исполнялось четыре года, и основных условий было два — провести праздник в домашних условиях и сделать так, чтобы после дня рождения квартира осталась пригодна для дальнейшего проживания была выбрана пиратская тематика и, к слову, шикарная пятикомнатная квартира в элитном жилом комплексе практически не пострадала от нашествия двух десятков маленьких разбойников. Почти. Все равно обои в гостиной уже давно нужно было менять, а белый кожаный диван, оказывается, прекрасно отмывается от маркеров автомобильной химии. Но это было четырехлетие, а сейчас нам предстояло организовать Первый юбилей в жизни Артёма, поэтому подход был максимально серьёзным. Как и любой нормальный мужчина пяти лет, Артём обожал две вещи — футбол и трансформеров. И хотя площадь квартиры вполне позволяла провести полноценный товарищеский матч, было решено не рисковать, так как разбитую итальянскую хрустальную люстру не восстановит ни одна автохимия тем более наработок в тематике оживших роботов у нас было более чем достаточно началась достаточно спокойная и размеренная работа за неделю до мероприятия все было готово декорации в форме разнообразной техники машин самолетов и даже танков светящиеся бластеры для главных героев салфетки и катерсти со специальным логотипом трансформеров и многое другое а самое главное Огромный, на самом деле 2 метра в высоту, но вспомните себя в 5 лет. Настоящий робот-трансформер. Трансформер умел ходить, поднимать предметы, выполнять несколько команд, но, к сожалению, не говорил. В общем, почти не отличался от большинства выпускников ПТУ. Между прочим, роботу и его владельцу-оператору были оплачены билеты бизнес-класса из Москвы и обратно, и полулюкс в одной из лучших гостиниц города. Так что по уровню пафоса, звездности и затрат «Трансформер» располагался где-то между Леонтьевым и заместителем мэра. Вообще о «Трансформере», а точнее о его создателе, следует рассказать немного подробнее. Валера с красным дипломом закончила знаменитую «Бауманку» по специальности микроэлектроника. Работал в закрытом секретном НИИ, но с треском вылетел оттуда. Причин было две, и, как всегда, одна вытекала из другой. Валера любил выпить, а, выпив, любил паять очередную гениальную микросхему, в основном прямо в постели. Однажды Валера чуть не сгорел на работе, причем в самом прямом смысле, и хотя пожар удалось потушить, о Валериных алко исследованиях стало известно руководству. В итоге из секретного объекта он переехал обратно к маме в хрущевку. Но долго погрустить Валера не успел. Случайная встреча с давним товарищем, который теперь являлся основателем нескольких популярных ивент-проектов, стала причиной рождения новой бизнес-идеи. Две недели и двадцать литров виски пролетели незаметно, и на свет появился Боря, тот самый робот-трансформер. Поначалу Боря умел только ходить вперед-назад и достаточно дерганно махать рукой окружающим, чем очень напоминал первого президента нашей страны, в честь которого и был назван. Но главное, что начало было положено, Боря быстро стал популярен на рынке и вентуслуг столицы. А постоянное желание Валеры развивать свое детище вкупе с очень обширной сетью алкомаркетов в районе его проживания привело к тому, что уже через год Робот Боря имел достаточно знаний и умений для полноценной программы на 40 минут. Затем об этом проекте узнали мы, и вскоре Валера и Борис прибыли в Ростов к нам на мероприятие. Но за три дня до праздника Артем заболел. Банальная ветрянка превратила милого мальчика в зеленого леопарда, а наш праздник в сплошную головную боль. Во-первых, отказались все гости, ведь никто из друзей Артема до этого не болел ветрянкой. Да и сам именинник был явно не готов к традиционному разрушению семейного очага в компании своих товарищей. Во-вторых, день рождения все равно должен был состояться. Да, пусть в измененном и слегка урезанном виде, но сделать мальчику сюрприз в такой день было для нас делом чести. Так как парень уже достаточно грустил и плакал в эти прошедшие три дня и смирился с мыслью, что дня рождения не будет, было решено подготовить все в обстановке строжайшей секретности, чтобы эмоции от сюрприза превысили весь предшествующий негатив. Поэтому готовить все, что было разработано, внутри квартиры было невозможно. Впервые в нашей практике, да и во всей сфере развлечений в общем, детский праздник мы решили провести в общем холле жилого комплекса. Пока Артем, погрустив еще немного о своей тяжелой детской судьбе, забылся коротким сном, мы начали собирать в одно целое все элементы нашего события. Визжали шуруповерты, соединяя отдельные части раскрашенных панелей в красивые декорации. Возился с паяльником наш техник Слава, подключая подсветку из светодиодной ленты в заранее определенных местах. Девочки-декораторы собирали из черных и красных шаров логотип трансформеров, а в отдельном углу оператор робота Валерий настраивал и тестировал своего подопечного. Прибыв в Ростов еще вчера и узнав о нашей проблеме, Валера почему-то оживился, заявил, что у него тоже будет сюрприз для мальчика, и умчался на ближайший радиорынок. Вернувшись через пару часов, он, заперся в номере, предварительно предупредив нас, что «А. Будет круто. Б. Счет за мини-бар в номере оплачиваем мы». С утра на вопрос о том, какой же именно сюрприз он приготовил, помятый Валера отказался рассказывать, сказав, что мы все увидим и услышим сами. Во время финальных приготовлений прямо возле дверей в квартиру неожиданно лопнул один из шаров. В прекрасной акустике холла Это прозвучало как выстрел из автомата. Девочки вскрикнули, техник Слава в очередной раз обжег пальцы паяльником, а на шум моментально появилась консьержка. По мере понимания всей ситуации, ее отношение к нам менялось от «Я сейчас полицию вызову» да «Ой, какой умный робот!» Прямо как Мухтар из моего любимого сериала. Кстати, воспоминание о сериале возникло очень вовремя и консьержка быстро ретировалась обратно к себе смотреть НТВ. У нас все было готово. Вскоре дверь открылась, и на пороге появился заспанный Артем, одетый в милую пижаму с машинками, ну и, конечно, весь в зеленке. И в этот же момент наш день рождения начался. Работали аниматоры в образе храбрых автоботов, подсветка переливалась синхронно с геройской музыкой, а Артем Уже сжимал в руках настоящий бластер. Но все померкло, когда из-за угла вышел трансформер. Мальчик был настолько восхищен, что даже задержал дыхание. Робот подошел к парню, наклонился, протянул руку и неожиданно заговорил. Так вот, какой сюрприз всю ночь готовил Валера. Глаза Артема светились счастьем. В углу консьержка тихонько вытирала глаза платочком. Мы были горды за свой труд. Все удалось. А в холле продолжал звучать механический голос трансформера, вещающий мальчику о главной битве с десептиконами. Правда, голос слегка картавил, немного запинался, как будто уже не раз заглядывал в мини-бар. Да и вообще был подозрительно похож на голос самого Валеры. Но это было уже совсем неважно.